Глава третья. Арина. Передо мной стоит Машуня. Лыбится, гладит животик грязными лапками, кровожадно выдыхает. «Пирожки!» Так только волк радовался встрече с бабушкой в красной шапочке, как Машка пирожкам. «Вашу привела няня Лера» она же Мальвина из-за цвета тонировки волос, соседка, пятнадцатилетняя девица, зарабатывающая на выгуле собак и детей, подталкивает мою в спину. И в этот момент я понимаю, что вижу две детские головки. «Лера, что это?», – показываю на вторую девочку, которую крепко держит за руку моя дочь. Малышка одинакового роста и комплекции с моей спряталась за спиной дворовой подружки. С высоты полета коршуна вижу две идентичные русые головки. Тон русового оттенка один на двоих. У обеих девочек абсолютно одинаковые прически. Почти на макушке сделаны два хвостика в форме невысоких антенн почерк Мальвины. Она сооружает шедевры детям нашего жилого комплекса, за что ей благодарны все мамочки и денег, капающих в карман подростка от этой благодарности, хватает Лере на оплату учебы в одной из лучших школ Москвы. Не выдерживаю, протягиваю руку и ощупываю осторожно антенну чужой малышки вашу машу. Даже по шелковистости волосы имеют один и тот же процент схожести. Что это Тычу пальцем в чужую девочку. Арина родионовна, я сто раз говорила Машке, чтобы она ничего не тащила с улицы в дом, громко заявляет Лера. Не ори, Наушники сними!» Стучу пальцами по большим наушникам, одетым на голову девицы. «Лера, я сто раз тебе говорила. Арина Родионовна – няня Пушкина, а я – Романовна!» Девчонка в джинсах и топе нехотя снимает наушники, выключает звук и тут же наезжает на свою подопечную. «Пигалица, что ты меня подставляешь? Зачем чужого ребенка привела с собой?» «Я не пигалица!» Ругается моя дочка в ответ. Пыжится, супится, делает бровки домиком и губки надувает. Милая Машенька, зачем ты девочку привела? Пытаюсь достучаться до дочки по-хорошему. Потому что она красивая, как я. Фотогигиеничная, как мы с Машей. Это она сравнивает себя с прототипом из мульта. «Детка, это не повод!» Выдыхаю с болью и делаю недовольное лицо. «Она тоже любит пирожки!» — вскрикивает дочь. «Конфетка моя! Бомжи и дворовые собаки тоже любят сосиски. Ты же не приводишь их домой!» «Она кушать хотела! Ты звала! А у нее нету дома пирожков, и она тоже кушать хотела!» «Понятно. Для меня веский аргумент, когда ребенок голоден. «Арина Родионовна, так я пошла? Сами разберетесь со вторым экземпляром?» Интересуется нагло Мальвина. а а бесишь! Теперь я понимаю, почему не все доверяют тебе своих пушистых любимцев. Из-за твоего халатного отношения к подопечным. Подумаешь, пару раз не тех кобелей привела с прогулки». «Маленькая зараза!» Да из-за ее безразличия у соседки с тринадцатого чуть инфаркт не случился, когда ее Мася изменила Мусику с соседским псом, которого притащила Мальвина. А когда Мася родила нагулиных детенышей, соседка неделю плакала, но помёт продался отлично, это ее утешило. «Ладно, иди, сама разберусь». «А тебя штрафую на 10 процентов». Мальвина водружает на голову наушники, врубает свою дурацкую музыку и с недовольным лицом сбегает вниз по лестнице. «Девочка!» Осторожно беру за руку малышку, вытаскиваю из замашки. «Не бойся, я мама Маши. Меня зовут Арина». Когда девчонка делает два шага вперед, я громко вскрикиваю. «А, чур меня!» На меня смотрит реальный двойник моей дочери. Огромные голубые глаза, курносый нос, пухлые губки бантиком, пухлые щечки. Девчушка не маленьких размеров, как и моя, тоже, видать, любит покушать. Крепкая, сбитая. Смотрит из-под «Что случилось?» Доносится голос приближающегося к дверям супруга. Слышу дыхание мужа у себя над плечом. «Близняшки», — констатирует спокойно. «Ты дурак? Я рожала только одного ребенка!» «Клон?» — спрашивает на полном серьезе. «Издеваешься?» В нашей стране запрещено клонирование. Медленно разворачиваюсь к мужу, скольжу по его лицу. «Что?» – спрашивает шокированно. «Встань-ка рядом с ней!» – требую исполнения приказа безоговорочно. «Не буду», – упирается благоверный. «По-хорошему прошу, иначе ночью не буду с тобой играть». Шантажирую, ну или привожу веский аргумент. Встает, скашивает глаза на плод неизвестно чьей любви. Чем дольше смотрю на этих двоих, тем отчетливее понимаю, что эта девочка похожа на моего мужа больше, чем моя на него. — Нет, ты чего подумала? Лицо Ханина сереет по мере того, как с моего лица стекает улыбка, а из сердца по капле вытекает счастье. Вот и все. Сказочке конец. Машка и ее клон просачиваются в квартиру, пока я испепеляю мужа взглядом, как разъяренная драконица. «Ненавижу тебя!» Выдыхают так яростно, что Ханин не находится, что ответить. Бью кулаком его в грудь, стремительно захожу в квартиру, бросая мужу на ходу. — Собери вещи, немедленно, чтобы через два часа тебя не было дома. — Постой, — пытается схватить меня за руку, — разве мы не пойдем искать, мать девочки? — Издеваешься? Разворачиваюсь и даю Ханину звонкую пощечину.